Глава двенадцатая. Открытие, сделанное Партриджем. Пока Джонс восторгался таким образом благородством своего поступка, к нему в комнату вприпрыжку вбежал Партридж, как он это обыкновенно делал, принося или воображая, что приносит хорошие вести. Он был послан поутру Джонсом выведать от слуг леди Беллостон или иным способом, куда увезли Софью. И теперь вернулся с сияющим лицом доложить нашему герою, что пропавшая птичка нашлась. Я видел полевого сторожа Чёрного Джорджа, сэр, сказал он. Его взял в Лондон сквайр Вестерн в числе своих слуг. Я сразу узнал Джорджа, хотя не видел его уже много лет. Он, знаете, человек замечательный, или, говоря точнее, борода у него замечательная, такой огромный и чёрный, я никогда не видывал. А черный Джордж, однако, узнал меня не сразу. «Хорошо, а где же твои приятные новости?» — спросил Джонс. «Что ты узнал о Софье?» «Погодите», — отвечал Партридж, — «я сейчас расскажу все по порядку». «Вы ужасно нетерпеливы, сэр. Вам хочется добраться до неопределенного наклонения, минуя повелительное». «Так я сказал, сэр. Он не сразу вспомнил мое лицо». «К черту твое лицо!» — воскликнул Джонс. «Что с Софьей?» «Ах, боже мой, сэр, я узнал о мисс Софье только то, что собираюсь рассказать, и давно бы уже рассказал, если бы вы не перебивали меня. Только не смотрите на меня так сердито, а то со страха у меня все выскочит из головы или правильнее из памяти. Никогда вы не смотрели так сердито с самого дня нашего отъезда из Эптона. Тысячу лет проживу, а уж этого дня не забуду». «Ладно, рассказывай, как знаешь, ты, видно, решил свести меня с ума». «Боже упаси и помилуй». Это мне уже дорого стоило. Как я сказал, по гроб жизни помнить буду». «Так что же черный Джордж?» — сгорал от нетерпения Джонс. «Он, значит, припомнил меня нескоро. Да и точно я с тех пор, как видел его, очень переменился. Нон сум квалис эрам. Я не тот, что был в латинской. Гораци оды». «Много я перетерпел за это время». А ничто так не меняет человека, как горе. Говорят, от горя в одну ночь сидеют. Так или иначе, но он, наконец, меня узнал, отрицать не буду. Ведь мы с ним одних лет и вместе в школу ходили. Джордж был ужасной тупицы. Ну, да это не важно. Успех в жизни не зависит от знаний. Я имею полное право утверждать это. Впрочем, через тысячу лет все к одному придет. Да, так на чем бишь я остановился? Ах, да. Узнали мы друг друга, крепко пожали друг другу руки и решили зайти в пивную, распить по кружечке. К счастью, пиво оказалось превосходное, такого я в Лондоне ещё не встречал. Ну вот теперь, сэр, я дошёл до главного. Не успел я произнести ваше имя и сказать, что приехал в Лондон вместе с вами и вместе с вами живу здесь, как Джордж потребовал ещё по кружке, объявив, что хочет выпить за ваше здоровье. И надо правду сказать, пил он так усердно, то сердце у меня радовалось. Есть ещё, думал я, благодарность на свете. Ну вот, выпили мы, и тогда я, чтоб в долгу не остаться, потребовал ещё пива, и мы снова выпили за ваше здоровье, а потом я поспешил домой поделиться с вами новостью. Какой новостью? Ты ведь ни слова не сказал мне о Софии. Господи, чуть было не забыл. Разумеется, была речь о молодой госпоже Вестерн, и Джордж мне всё рассказал. Мистер Блайсил едет сюда на ней женихцы. Так позже говорил, спешит, не то кое-кто перехватит раньше, чем он поспеет. И ох, как жаль будет, говорю, мистер Сигрем, если это кое-как ему не удастся, потому что кое-кто любит её больше всех женщин на свете. Только не думайте, говорю, и пусть она не думает, чтобы он это ради денег. Что касается этого, так уверяю вас, есть тут другая леди, куда позднее и побогаче влюбилась ское в кого-то так, что ни днём, ни ночью покоя ему не даёт. Джонс вспыхнул и начал бронить партииджа за то, что он его выдал, но педагог оправдывался тем, что никого не назвал по имени. Кроме того, сэр прибавил он: "Поверьте мне, Джордж искренне вам предан и несколько раз посылал мистера Блайсила к чёрту. Более того, он говорит, что на всё пойдёт, чтобы только вам услужить, и это не пустые слова, ручаюсь вам". Рудольф нас вот тоже сказали. Да если не считать меня, так у вас нет на свете друга преданнее Джорджа, который бы так готов был на всякую услугу. Ладно, сказал Дрос, немного успокоившись. Так этот человек, пожалуй, действительно ко мне расположенный, живёт в одном доме с Софьей? С тем же самым. Ведь он служит о них, и уж как разодерт, если бы не чёрная борода, вы бы его не узнали. В одной услуге он мне во всяком случае не откажет. Наверное, согласится передать письмо Софье. Вы попали в точку. Ат унгуем. С величайшей точностью. Буквально в самый ноготь латинской. Гораций сатиры. Как это мне не пришло в голову? Ручаясь, он сделает это по первому вашему слову. Хорошо, оставь меня. Я напишу письмо, а ты передашь ему завтра утром. «Ведь ты знаешь, где его найти?» «Разумеется, я найду его, сэр. Можете не беспокоиться. Пиво пришлось ему по вкусу, и уж теперь он без него не обойдется. Наверное, каждый день будет туда заглядывать». «Так ты не знаешь, на какой улице живет Софья?» «Как не знать, сэр, знаю. Как же она называется, эта улица?» «Как она называется, сэр?» «Да она совсем рядом. Улица через две отсюда, не дальше. Название ее я, правда, не знаю. Он мне не сказал». А я не спросил. Знаете, чтобы не внушить подозрения. Нет, нет, сэр, это уж предоставьте мне одному. Я достаточно хитер, меня не проведешь. Да, ты удивительно хитрец, но я все же напишу моему божеству в надежде, что у тебя хватит хитрости найти сторожа завтра в пивной. И отпустив проницательного партриджа, мистер Джонс сел писать, за каковым занятием мы оставим его на время и закончим на этом текущем. 15-ую книгу